Я невольно улыбнулся, представив этот монолог в исполнении самого Льва. Он говорил со мной по-русски, пользуясь тем, что никто не понимает, и наслаждался ситуацией? Он-то, конечно, наслаждался. Но по-русски говорил только ради вашего удобства. Я имею в виду, он все это по-чешски весьма охотно озвучивает. Все, конечно, терпят, куда им деваться. Больше всего на свете пан Болеслав любит создавать невыносимые ситуации и напряженную атмосферу, и надо отдать ему должное умеет, как никто в нем умер великий режиссер. Призрак покойного по сей день гремит цепями, щелкает кнутом и не щадит никого. — Как интересно, — сухо сказал я. Как бы там ни было, но Лев нынче утром мне очень понравился, а Митя на комментарии, соответственно, не очень. Ну вот, какое-то время пан Болеслав распускал перед вами хвост. Наконец вы поинтересовались, зачем он проводит время среди людей, которые ему не нравятся, и предложили закончить вечер в баре по соседству. Тогда Борислав признал, что он и есть хозяин дома, а недостойные люди — его дорогие гости. Ничего не поделаешь, надо терпеть. А вы прочитали ему впечатляющую лекцию. Даже жаль, что никто, кроме меня, и его ни слова не разобрал. Вы говорили, что ближний мир всякого человека, что-то вроде зеркала. И когда обнаруживаешь, что вокруг сплошник никчемные и идиоты, впору задуматься, почему это вдруг у прекрасного и удивительного меня столь неприглядное отражение. «Можете не продолжать», — вздохнул я. «Это моя любимая телега. Единственное, что меня извиняет, она вообще-то для внутреннего употребления. В смысле, я обычно все это только себе говорю, а не другим людям». Пан Болеслав случайно попал под раздачу. Да, нехорошо получилось. Во всяком случае, он выслушал вас с похвальным смирением. И обещал, что в ближайшее время непременно изменит свою жизнь. Причем, кажется, был вполне серьезен. Похоже, его действительно проняло. Я, честно говоря, офонарел, когда все это услышал. М «Да». А он-то меня с утра уверял, будто получил огромное удовольствие от знакомства. Вздохнул я. — Святой человек! — Да уж, святой! С нимбом, рогами и копытами! — ухмыльнулся Митя, увлекая меня в обшарпанную подворотню, в глубине которой алели щедро украшенные искусственными цветами занавески. За занавесками, судя по аромату баранины, тимьяна и розового масла, скрывался вход в рай. «Мы пришли!» — торжественно объявил Митя. «Один из лучших ресторанов города. Жуткий кич!» «Можете не говорить, совершенно с вами согласен, но уже же оценили запах». «Еще как оценил!» и начал понемногу склоняться к мысли, что неожиданное знакомство — не досадное недоразумение, а большая удача, не будь его сосал бы я сейчас какой-нибудь унылый кнедлик, вымоченный в мясной подливке. Сомнительное, прямо скажем, удовольствие. Хитрый лис Митя достиг своей цели. По крайней мере, желание вежливо распрощаться и улизнуть — под каким-нибудь благовидным предлогом, оставила меня еще до того, как нам принесли меню, а кухонных ароматов за глаза хватило. Под закуску из баклажанов новый знакомый вкратце изложил мне историю своей жизни. В начале 90-х молниеносно разбогатевший отец отправил его в Прагу учиться. От греха подальше. В смысле, подальше от собственных запутанных дел, нежелательных знакомств и прочих созвучных духу времени и рисков. Митя благополучно выучился, женился, развелся, завел кучу собственных нежелательных знакомств, словом, прекрасно ассимилировался. Отец давным-давно переехал в Лондон, счастливо избежав таким образом сумы, тюрьмы – пулей и прочих неприятностей. Время от времени звал сына к себе, но Мите больше нравилось в Праге. Особенно привлекательно, по его словам, выглядел курс фунта стерлингов к чешской кроне, превращавший скромные отцовские вспомоществование в неплохой капитал, обладатель которого мог свести заботы о хлебе насущным к регулярным походам в ближайшую пекарню, а с экономным временем и распоряжаться по собственному усмотрению. «Если припечет, я могу зарабатывать, и неплохо», — с набитым ртом говорил Митя. «Собственно, лет шесть этим успешно занимался». Понял, что все у меня получается, и закрыл вопрос. Жить гораздо интереснее, чем зарабатывать. Пока есть возможность, почему бы и нет. Мне чрезвычайно близок ваш подход, — кивнул я. Сам такой. В свое время купил по случаю несколько квартир в Москве, а теперь сдаю их и горе не знаю. Просто живу. Бессмысленно на приятные занятия. «Разве бессмысленный?» — удивился Митя. «Ну, может быть. А какая, собственно, разница?» «И то, верно? Никакой!» «Под горячую баранину он развлекал меня рассказами о своей жизни в Праге и между делом дал немало практических советов, чрезвычайно полезных для всякого желающего потратить здесь время и деньги». По уму их следовало бы законспектировать, но я, как всегда, положился на свою память дырявую, как слово авось.